Глава двадцать Грозный Магнус. «Ты плачешь? Должна сказать, выглядишь ты отвратительно. Здесь есть зеркало. Если хочешь, можешь привести себя в порядок. Да, это твое». Кейт почувствовала, как медальон тяжело упал в ее ладонь. Она машинально повесила его на шею и застегнула. Перед глазами у нее все расплывалось. Она ощущала во рту соленый вкус слез. Сделав над собой усилие, Кейт одогнала мысли о матери и ее последнем объятии. Она снова вернулась на корабль и должна была помочь детям. «Отпустите! Отпустите их! Прости! Отпустите их! Кого отпустить?» Графиня уже перенесла книгу на столик, стоявший в противоположном конце каюты, и листала страницы. На лице ее появилось алчное, почти отталкивающее выражение. «Детей! Вы обещали! Вы же...» «Подумать только! Я владею атласом времени. И самое поразительное, что он попал ко мне как раз в тот момент, когда я уже оставила надежду и приготовилась скануть вечность, забрав с собой этих жалких выродков. Мой хозяин не прощает неудач. Я просто не могла прийти к нему и сказать, что мужчины города восстали против меня. Но теперь...» «У меня есть книга, и все изменилось!» Графиня погладила пустую страницу, и голос ее упал до шелестящего шепота. «Я никому не уступлю эту власть, даже ему. Этот атлас предназначен мне, и только мне. Он сам нашел меня!» Графиня улыбнулась Кейт. «Само собой, разумеется, что плотина будет взорвана, а дети погибнут. Большего они не заслуживают». «Да чего же тоскливое место этот кембриджский водопад?» Она лгала, поняла Кейт. Колдунья не думала освобождать детей, а теперь она заполучила еще и книгу. Кейт окаменела, проклиная себя за глупость. Почему она не рассказала о своем видении доктору Пиму? Почему она всегда думает, будто одна за всех отвечает? «Пожалуйста!» — бессмысленно твердила она про себя. «Пожалуйста!» И тогда, словно вызванный ее мольбой, прозвучал голос. «Я вижу, преданность нынче не в чести!» Старый волшебник стоял в дверях каюты, твидовый костюм, криво надетые очки и лицо, искаженное тихой яростью. Он посмотрел в сторону Кейт, и на какое-то мгновение их взгляды встретились. Кейт увидела, что старик понял, почему она это сделала, и простил ее за всё. Облегчение было таким огромным, что она непременно расплакалась бы, будь это возможно. Крафиня рассмеялась. Смех у нее был резкий, звонкий и совершенно безрадостный. — А я и не знала, что мы ждем гостей. Если я правильно поняла, вы и есть великий доктор Пим. — Меня зовут Станислаус спим Позвольте сказать, что для меня большая честь видеть вас. Крафиня присела в изящном реверансе. Насмешливая улыбка играла на ее лице. «Чему мы обязаны этим удовольствием?» «Я пришел, чтобы освободить детей и потребовать обратно книгу, которую вы украли». «Ой, ой-ой-ой! Боюсь, что это будет нелегко. Видите ли, детки погибнут через несколько минут. Чуть позже вы сможете увидеть их тела, и я нисколько не буду вам в этом препятствовать. Что же касается Атласа, нет, здесь вас совсем ничего не выйдет». Может быть, лучше бокал вина? «Я пришел сюда не для того, чтобы играть в ваши игры. Я даю вам последний шанс». Графиня по девчоночи захихикала и даже подпрыгнула. «Или что? Или что? Скажите, что вы сделаете?» «Я буду вынужден вас уничтожить». Графиня изобразила на лице выражение полнейшего «Ой!» и зажала рот ладошками. «Катерина, ты слышала?» «Ты слышала, что сказал этот ужасный человек? Ох, доктор, вы предложили мне очень тяжелую сделку. Кажется, у меня нет выбора!» Рафиня взяла со стола книгу, положила ее на свои маленькие белые ручки и протянула доктору. «Вот, забирайте, чудовище!» Доктор Пим поднял руку, и книга начала двигаться в его сторону. В тот же миг какие-то призрачные когти выскочили из темного угла комнаты, схватили волшебника за руки и за ноги и пригвоздили к стене. Кейт инстинктивно хотела броситься к нему на помощь, но невидимая сила удержала ее на месте. Она видела, как доктор Пим отчаянно бьется, тщетно пытаясь вырваться. «Фу, неинтересно, неужели это всё. «После всех историй о великом волшебнике, его чудесном могуществе и прочем, траля-ля, я, признаться, чувствую себя обманутой. Впрочем, насколько я могу судить, вся жизнь — это сплошное разочарование, не так ли?» Кейт в недоумении смотрела на доктора Пима. «Как же так? Неужели он проиграл?» Карафиня повернулась к столу, положила книгу и налила себе бокал вина. При этом она тихонько мурлыкала себе под нос. Было очевидно, что ей хочется сполна насладиться своим триумфом. «Мой милый доктор, я знаю, о чем вы сейчас думаете. Хотите знать, что сделает мой хозяин, когда узнает, что я решил украсть его желанную добычу? Ну, что я могу вам сказать? Да, он не обрадуется». «Но вам совершенно не о чем беспокоиться, ведь стоит мне разузнать все секреты, записанные на этих страницах, как я сразу же смогу помериться с ним могуществом!» «Ведьма, ты дура!» — Крафиня надула губки. «Фу, как грубо!» «Ты просто не представляешь всей полноты его могущества, как и моего, смею заметить». «Дедушка, если вы хотите рассердить меня настолько, чтобы я прикончил вас быстрее, чем собиралась, то предупреждаю, вы своего добьетесь». К изумлению Кейт, доктор Пим широко улыбнулся. «Неужели ты действительно веришь в то, что он не знает о твоих замыслах, что ты можешь позволить себе хотя бы одну мысль, которую он не предвидел бы?» «Дурочка, ведь ты с самого начала была обречена». Что-то похожее на страх мелькнуло в лице графини, но она быстро справилась с собой. «Вы смешной? Нет, скажи, Катерина, разве он не смешной? Но мне кажется, мистер смешной старичок со смешными бровями, который вам, кстати, давно нужно привести в порядок, кэлюрер, вы упустили из виду одно маленькое обстоятельство. Примечание, какой кошмар, французский». Конец примечания. «У меня есть не только атлас, у меня есть девочка, а очень скоро будут ее брат с сестрой. Вместе с ними придут и две оставшиеся книги, и вот тогда даже моему хозяину придется склониться предо мной. Пророчество исполняется, Мононке, и ни вы, ни он уже не сможете его остановить». Примечание. «Мой дядя» французский. Конец примечания. Графиня отсалютовала волшебнику своим бокалом и осушила его. Кейт лихорадочно соображала «Пророчество? Какое еще пророчество?» И что имела в виду графиня, когда сказала «А очень скоро будут и ее брат с сестрой?» Вместе с ними придут и две оставшиеся книги. У Кейт так кружилась голова, что если бы не чары графини, она, наверное, рухнула бы на пол». «Ах, мой милый ягненочек, я вижу растерянность в твоих юных глазках. Неужели этот злой старый колдун не объяснил тебе, какая судьба тебе предназначена?» Графиня ткнула пальчиком в доктора Пима. «Как не стыдно держать бедную деточку в неведении!» «Я запрещаю тебе, колдунья!» «Ты запрещаешь мне? Как смешно!» — О, нет, Катерине давно пора узнать, почему она, ее брат, сестрой и есть долгожданные судьбоносные дети. Держу пари, ты даже не рассказал ей, на что способны эти книги. — Слушай же, моя голубка, — Крафиня пересекла бегом комнату и наклонилась к самому лицу Кейт, словно они были школьницами, обменивавшимися секретами на переменке. Помнишь ту ночь, когда вы появились здесь, и я рассказала вам историю книг «Начал»? О том, что члены Древнего Совета Волшебников создали три книги, в которые записали все тайны магии, сотворившей наш мир. Не нужно кивать, милая, у тебя все равно ничего не получится. Я и так вижу, что ты помнишь. А теперь, монанж, давай спросим себя, если эта магия была использована для создания мира однажды, то разве нельзя воспользоваться ею еще раз? И ответим «Ну, конечно, можно». «Ах, какое искушение! Вооружившись могуществом книг «Начал», одну из которых «Атлас Времени», ты столь любезно раздобыла для меня. Огромное тебе за это спасибо. Но не забывай, что две другие книги все еще ждут нас где-то. Так вот, вооружившись силой этих книг, можно просто стереть все сущее, как неудачный набросок, и начать все с чистого листа». «Только безумец может додуматься до такого», — заметил доктор Пим. Крафиня досадливо застонала. «Он всегда такой нудный. Разумеется, не стоит уничтожать мир просто так, хотя это вполне можно сделать. Допустим, тебе захочется создать мир, в котором все будут носить красные шляпки. С помощью силы книг ты просто избавляешься от существующего мира и создаешь новый» которым ношение красных шляпок строго обязательно, или зеленых шляпок, или голубых, или любых, каких только пожелаешь». «Совершенно и окончательно безумно», резюмировал доктор Пим. «Или можно сделать мир, где все живые существа будут служить тебе. Думаю, моя милая, ты уже начала понимать, почему поиски книг начал унесли столько жизней. Ведь это не просто книги» а залог абсолютной власти, это вплотную подводит нас к тому...» Графиня еще ближе придвинула лицо к Кейт. «Почему ты и твои брат с сестрой играете такую огромную роль во всей этой истории?» Краем глаза Кейт видела, что глаза доктора Пима были полузакрыты, а губы быстро шевелились. «Довольно давно, к тому времени книги уже тысячу лет, как считались пропавшими», горячо зашептала графиня. Появилось пророчество о трех детях, которые однажды разыщут книги «Начал» и соберут их вместе. «Да-да, трое детей, по одному на каждый том. Теперь ты понимаешь, душечка, ты, Майкл и малютка Эмма, вы и есть три ключа!» Она коснулась щеки Кейт своей нежной рукой. «Так что, боюсь, твое путешествие еще далеко не закончено!» Ей не нужно было смотреть на доктора Пима, чтобы получить подтверждение этих слов. В глубине души, на каком-то инстинктивном уровне, она знала, что графиня сказала ей правду. Это слишком многое объясняло, например, то, почему она смогла открыть хранилище под мертвым городом. Там была выкованная гномами дверь, запертая могущественными заклинаниями, но она... Обычная человеческая девочка просто взялась за ручку и с первого раза ее открыла. Это было возможно только в том случае, если тот, кто закрывал дверь, а именно доктор Пим с самого начала знал, что она придет. А как он мог об этом узнать, если бы не пророчество? Это же пророчество объясняло, почему их разлучили с родителями. Наверное, тот, кто искал эти книги, Возможно, загадочный хозяин графини догадался, кто они такие. Кейт могла представить степень опасности и страх, охвативший ее родителей. Неудивительно, что они попросили доктора Пима забрать детей. Кейт словно наяву услышала, как волшебник говорит им, «Я их спрячу, они будут в безопасности». Внезапно все обрело смысл и встало на свои места. «Но довольно болтовни», — сказала графиня, — Пришло время убить этого глупого старого колдуна. Она повернулась и подняла руку. В тот же миг ледяной ветер пронесся по каюте. Зазвенел фарфор на столе. Закачались подвески на люстре. Стылый холод пробрал Кейт до самых костей. — Что это ты делаешь? — Крафиня шагнула к доктору Пиму. — Прекрати! Я тебе приказываю! — Дорогая моя, это не я! — не успел волшебник договорить, как свет снова замигал и погас. На миг все застыло, смолкло. Потом в полной темноте Кейт услышала звуки скрипки. Мелодия была красивой, старинной и леденящей кровь. Она неумолимо нарастала, становясь все громче и громче. «Он идет», — сказал доктор Пим. «Грозный Магнус идет сюда». Эмма не стала смотреть наверх. Габриэль дал ей задание — И это было единственное, что теперь имело значение. Все остальное — виск, сопение, грохот ударов, стук тела, деревянные перекрытия — она просто отключила, вместе с мыслями о том, как много Габриэль уже сражался сегодня и как страшно должно быть устал. Габриэль дал ей задание, и Эмма ни за что не могла его подвести. Ступеньки были вырублены прямо в склоне ущелья, Иэмма бежала по ним пролет за пролетом, пока не очутилась на одном уровне с шестью зелеными шарами, образовывающими светящуюся пунктирную линию вдоль передней стены плотины. Здесь также начинались ярусы узких мостков, пристроенных к деревянному фасаду, и Эмма, спрыгнув на ближайшие из них, помчалась по доскам, чувствуя гулкую пустоту вокруг и страшный напор воды, пытавшийся прорваться внутрь. Она бежала, стараясь не прислушиваться к звукам битвы, кипевшей наверху. Наконец она очутилась ровно в середине плотины. Вблизи оказалось, что мины состояли из двух частей. Каждая из них представляла собой стеклянный колпак размером с грейпфрут, внутри которого зловещий клубица зеленый газ. Головки закреплялись на круглых металлических основаниях, а те, в свою очередь, были приклеены к стене плотины какой-то сероватой массой типа пластилина. Эмма уставилась на первую мину, соображая, что же ей теперь делать. Неужели Габриэль не мог дать ей хоть какую-то подсказку? Откуда, скажите, пожалуйста, она могла знать, как обезвреживать мины? В школе её этому не учили. Там все больше преподавали всякую бесполезную чепуху, вроде математики с географией. Эмме показалось, что пока она тут стояла, газ в минах слегка поменял цвет и приобрел темный рыжеватый оттенок. Эмма подозревала, что это не означает ничего хорошего. Может быть, просто взять и расколотить эти стеклянные яйца. К счастью, Эмма вовремя сообразила, что раз эти штуковины и так должны взорваться, разбивать их самой было бы не самым мудрым решением. Вот Майкл наверняка знал бы, что делать. Он-то, скорее всего, перечитал все книжки про обезвреживание мин и даже зарисовал схему в свою дурацкую тетрадочку. Несколько секунд Эмма распаляла себя, воображая, как Майкл задирает нос, похваляясь еще одной медалью, выданной его дурацким гномьим королем, и, наконец, не придумав ничего лучшего, Протянула руки и схватила стеклянную сферу. Она оказалась теплая, и Эмма почувствовала хрупкость стекла под пальцами. Надави чуть посильнее, и оно лопнет. Эмма закрыла глаза и не сильно потянула. Сфера не шелохнулась. Она потянула сильнее. Сфера крепко сидела в своей металлической основе, прикрепленной к стене. Эмма сделала глубокий вдох и приготовилась дернуть изо всех сил. К счастью, прежде чем она это сделала, кое-что изменилось. Пытаясь получше ухватиться руками, она случайно сдвинула пальцы, и стеклянное яйцо слегка поддалось. Эмма очень осторожно повернула его против часовой стрелки, раздался глухой скрежет стекла по металлу, потом показались бороздки, вырезанные в нижней части яйца, и Эмма завертела еще быстрее — Вскоре стеклянная сфера оказалась у нее в руках. Отсоединенная от металла, стекло стало быстро остывать, а газ начал стремительно утрачивать свой грозный оттенок, из оранжевого став сначала желтым, потом зеленым, наконец выленев до полной прозрачности. «Значит, его нагревает металлическая штуковина», — догадалась Эмма. Она посмотрела на остальные мины, пульсировавшие грозным красновато-оранжевым светом. Габриэль сказал, что когда они станут красными, то взорвутся. Время не просто шло. Оно бежало. Эмма осторожно поставила стеклянное яйцо на мостки и побежала к следующей мине. А в это время, высоко над ее головой, Габриэль сражался не на жизнь, а на смерть. Отослав Эмму, он перепрыгнул на одной из шестидюймовых перекрытий, соединявших стены плотины, и обеими руками обрушил свой фальшион на бок мерзостной твари. Такой удар мог рассечь человека пополам, но сейчас лезвие беспомощно скользнуло по шкуре чудовища, а в следующую секунду Габриэль уже летел вверх тормашками, с ошеломляющей силой отброшенной в сторону. Он врезался спиной в балку, отлетел на десять футов, пролетел мимо еще одной балки и остановился возле третьей, Задрав голову, Габриэль убедился, что тварь его не преследует. Она по-прежнему сидела у него над головой и усмехалась до ушей. Она давала понять, что прикончит его, когда захочет. Габриэль понял, что это будет последняя битва в его жизни. Что ж, так тому и быть. Значит, ему нужно постараться продержаться до тех пор, пока Эмма не обезвредит все мины. Тварь ринулась на него и... И хотя Габриэль стремительно откатился в сторону, она все-таки успела глубоко пропороть когтями его бок. Затем чудовище развернулось и с ужасающей стремительностью помчалось назад, сбросив Габриэля с перекрытия. Он изо всех сил замолотил врага по спине и голове своим фальшионом, но внезапно почувствовал, что взлетает в воздух. Габриэль попытался за что-нибудь ухватиться, но чудовище с высоты швырнуло его вниз — Он всем телом ударился о первую балку и полетел дальше, круша по пути перекрытия, как спички, и уже решил, что долетит так до самого дна плотины, когда вдруг с глухим хрустом рухнул на очередную балку и замер. Габриэль с трудом приподнялся. Он чувствовал, как его переломанные ребра трутся осколками друг от друга. Фальшион пропал. Посмотрев вниз, Габриэль увидел Эмму. Она уже успела обезвредить три мины. Что ж, осталось уже недолго. Снова послышалось хлопанье крыльев. Габриэль в последний момент успел отстраниться, и чудовище пролетело мимо него, царапнув когтями по деревянной балке. Дождавшись, когда оно развернется, Габриэль подпрыгнул и плюхнулся ему на спину. Они пролетели вниз футов пятнадцать, прежде чем чудовище сумело приноровиться к новому везу и обрести равновесие. Чудовище с гортанным визгом попыталось сбросить Габриэля когтями, но он вытащил нож и принялся безжалостно кромсать мягкие кожистые перепонки на крыльях врага. И тогда, впервые за все это время, мерзкое существо взвыло от боли. Словно обезумев, оно заметалось между перекрытиями и брусьями плотины, отчаянно стараясь сбросить человека со своей спины. В какой-то момент Габриэль с размаху ударился головой о балку, но, преодолевая обморочную дурноту, продолжал полосовать ножом мышцы чудовищного крыла. Потеряв равновесие, тварь завалилась на бок, Габриэль снова врезался головой в перекрытие, и мир погас у него в глазах. «Стой на мостках» Эмма как раз отвинчивала последнюю мину, когда вдруг услышала страшный грохот наверху и подняла голову. Она увидела темную тень, падавшую прямо на нее. В следующую секунду тяжелое тело с грохотом обрушилось на мостки. «Габриэль!» Он был весь в крови, с ног до головы, левая рука вывернута под каким-то неестественным углом, лоб рассечен, и все-таки он был жив». Эмма видела, как вздымается и опадает его грудь. Потом она услышала сиплый виск, и мерзкое существо ринулось на них, перепрыгивая с балки на балку. «Габриэль! Очнись! Габриэль! Габриэль!» Но он даже не пошевелился. Оценив расстояние до следующих мостков, расположенных в 20 футах ниже, Эмма уперлась плечом в бок Габриэля и навалилась изо всех сил. Он был словно каменный, но она продолжала пихать, напрягая все силы, стараясь не обращать внимания на шум приближавшейся твари. Постепенно, пусть и очень медленно, тело Габриэля стало поддаваться. Наконец оно перевалилось через край мостков и с громким стуком свалилось на доски внизу. Затем удар сотряс все мостки, и Эмма, обернувшись, увидела перед собой монстра, Пасть его была разинута в чудовищном подобии улыбки. Одно крыло болталось на лоскутках мышц и сухожилий. Умом Эмма понимала, что должна перепугаться насмерть. Это была единственная нормальная реакция. Но вместо страха она чувствовала только дикую ослепляющую ярость. «Полюбуйся на себя, уродина! Ты хоть понимаешь, как глупо выглядишь?» «Нечего было связываться с Габриэлем. Тебе еще повезло, что он тебя не прикончил. Ну и что ты теперь будешь делать с таким крылышком?» Словно в ответ на ее слова, чудовище повернуло голову назад, оторвало свое искалеченное крыло и швырнуло его в пропасть. Потом, не тратя времени на передышку, оно вцепилось руками в свое здоровое крыло, несколько раз яростно крутануло его, а потом с диким хрустом и визгом вырвало прочь с мясом. Сжимая в когтях собственное окровавленное крыло, чудовище с оглушительным визгом стало наступать на Эмму. Девочка в ужасе разинула рот и только теперь, наконец, почувствовала страх. Эта тварь собиралась ее убить. Эмма приказала себе быть храброй или, по крайней мере, сохранить лицо ради Габриэля. «Ты! Ты!» Но как она не старалась, больше ничего на ум не приходило. Чудовище сделало еще один шаг, подойдя так близко, что Эмма почувствовала на лице его горячее дыхание. «Не реви», — приказала она себе, — «не смей реветь». И тут она увидела, что последняя мина, торчавшая как раз слева от чудовища, стала ярко-красной. Не раздумывая, Эмма спрыгнула с мостков, Ей показалось, что падение длилось целую вечность. Рухнув рядом с Габриэлем, Эмма почувствовала острую боль в ноге, но ее крик был заглушен грохотом взрыва. Шлюпка почти до бортов просела в воду. Майкл взял столько детей, сколько смог, в основном самых маленьких, и еще трех мальчиков своего возраста, чтобы было кому сесть на весла. На борту корабля «Графини» он оставил около 30 детей, пообещав им, что скоро за ними вернется. Ни доктора Пима, ни Кейт, нигде не было видно, и Майкл едва поборол искушение отослать детей одних, от а самому отправиться на поиски сестры. Но он не мог так поступить, он не мог бросить детей. И вот теперь, когда переполненная лодка медленно заскользила по озеру, Майкл вновь вспомнил, как Крикун открыл двери камер и пятьдесят перепуганных ребятишек высыпали в коридор. В первые мгновение они вопили так оглушительно, что Майкл никак не мог их перекричать. «Пожалуйста, не шумите! Ну, пожалуйста!» Если бы не Крикун, он бы, наверное, полностью утратил контроль. Но Морумкади громко закричал, требуя тишины, и дети, впервые услышавшие от него человеческую речь, мгновенно повиновались. «Очень хорошо», — сказал Майкл, — «а теперь...» «Ты!» — он обернулся и увидел Стивена Маклаттери. «Что ты тут делаешь? И почему эта тварь вдруг заговорила?» Несколько секунд Майкл только глазами хлопал. Совсем недавно этот мальчик хотел его повесить, Майкл вдруг снова почувствовал веревку у себя на шее. Но, отогнав неприятные воспоминания, он как можно более кратко объяснил Стивену, что они с доктором Пимом пришли спасти их, что доктор Пим — волшебник, и заколдовал крикунов, что Кейт попала в плен графини, а они теперь должны как можно скорее вывести детей с корабля на берег. «Ты должен мне доверять, у нас сейчас нет времени на...» «Ладно», — сказал Стивен Маклаттери. «Тогда давай шевелиться!» Этот рыжий мальчик быстро выгнал притихшую толпу перепуганных ребятишек на палубу, где отобрал двадцать самых маленьких детей. Затем они с крикуном помогли детям спуститься по лестнице и сойти в шлюпку. Майкл до последнего надеялся, что доктор Пим и Кейт сейчас выйдут на палубу. Целая и невредимая Кейт улыбнется ему, а доктор Пим скажет, что графиня окончательно и бесповоротно побеждена». Но когда лодка была заполнена и пришло время отплывать, его сестра так и не появилась. Стивен сказал, что останется на палубе и будет поддерживать порядок до возвращения Майкла. «Я знаю, ты вернешься. Вообще-то я тебе уже давно поверил. Вы ничего, и ты, и твои сестры». «Да, вот еще что», — сказал Майкл. «Твой папа скоро тоже будет здесь». Стивен Маклаттери замер на лестнице, стоя одной ногой на борту шлюпки Он разинул рот, потом снова закрыл его. «Мы с сестрами встретили его в мертвом городе», — продолжал Майкл. «Мы ему сказали, что ты жив. Он очень скоро будет здесь с остальными вашими мужчинами». Проходили секунды, лодка тихо покачивалась на волнах. «Мне очень жаль», — первым нарушил молчание Майкл. «Мне надо идти». Мальчик сглотнул и кивнул, так и не сказав ни слова. Только взгляд у него стал такой, что Майкл запомнил его на всю свою жизнь. Потом Стивен Маклаттери оттолкнул шлюпку, провел рукой по лицу, резко развернулся и полез по ступенькам на палубу. Анни, девочка, которую графиня угрожала сбросить с плотины в ущелье, сидела рядом с Майклом. — Не волнуйся, — сказал он ей, — мы всех заберем. Она молча кивнула ему со дна шлюпки, крепко прижимая к себе куклу. Несколько минут ушло на то, чтобы разобраться с веслами и научиться слаженно грести. Сначала весла шлепали по воде в разнобой. Лодка почти не двигалась вперед, а однажды даже развернулась вокруг своей оси. Но Майкл сумел задать ритм гребля, командуя «раз, два, раз, два», и вскоре они уже уверенно шли через озеро. А потом, когда они были примерно на полпути к берегу, и у Майкла так разболелась спина, что он стал думать, почему доктор Пим не мог оставить лодку заколдованной, вдруг раздался чудовищный бум, и огромный столб воды взметнулся в небо над плотиной. Майкл едва успел схватить Ани и крикнуть, чтобы они все держались крепче, когда ударная волна чуть не перевернула шлюпку. Дальше Майкл помнил только то, что яростно работал веслами и кричал «Раз-два! Раз-два! Раз-два!» «Он идет! Он сейчас будет здесь! Но как это может быть? Что мне теперь делать?» «Полагаю, тебе следовало предусмотреть такую возможность до того, как ты решила предать своего господина». «Замолчи!» Лампы зажглись вновь, но скрипка с каждой секундой звучала все громче. Графиня лихорадочно металась по каюте, прижимая к груди книгу. Ее страх еще сильнее напугал Кейт. Как страшен должен быть этот грозный Магнус, если сама графиня, которой повиновалась целая армия живых мертвецов и которая, даже пребывая в смятении, продолжала удерживать Кейт в оцепенении, а доктора Пима, приквожденным к стене, Вся дрожала при одной мысли о нем. «Мне просто кажется, — невозмутимо заметил доктор Пим, — что ты проявила досадное легкомыслие. «Я же приказала тебе замолчать, старый дурак!» Сейчас графиня была похожа на загнанного в угол зверя, столь же напуганного, сколь опасного. «Прости, великодушно, но я никак не возьму в толк, почему это я, дурень!» «Кажется, это не я предал существо в десять раз могущественнее себя, надеясь, что это сойдет мне с рук». Графиня в бешенстве обернулась к волшебнику. «Так это был ты, да? Ты рассказал ему? Ты послал ему какое-то послание?» В руке графини сверкнул нож, которого там не было еще секунду назад. Ей трванулась изо всех сил, но все было бесполезно. Музыка стала еще громче. Звук нарастал одновременно со стремительным ускорением темпа. Графиня бросилась на доктора Пима. «Если мне суждено погибнуть, — прошепела она, — то я умру не одна!» Кейт хотелось крикнуть доктору Пиму, чтобы он сделал хоть что-нибудь, произнес какое-нибудь заклинание или хоть плюнул бы в лицо графине. Но тут музыка вдруг замерла, а вместе с ней... Замерла и графиня, с ножом, занесенным над головой волшебника, с лицом, искаженным страхом и ненавистью. «Дорогая моя», — сказал доктор Пим, — «боюсь, твое время истекло». И графиня рухнула на пол. Невидимые руки, державшие Кейт, разжались, и девочка сама чуть не свалилась на пол. Столь решительным и молниеносным оказалось освобождение. Доктор Пим тоже был свободен, Однако знаком велел Кейт оставаться на месте. Он не сводил глаз с неподвижного тела графини. Атлас валялся на полу рядом с ней. Чего он ждет? Это же был их единственный шанс. Нужно хватать книгу и бежать. Спасаться, пока... Лежавшее на полу тело шевельнулось. Очень медленно графиня поднялась на ноги. Но что-то в ней изменилось. Ее золотые волосы стали темно-зелеными, А глаза засверкали, словно бриллианты. Сейчас она была еще прекраснее и загадочнее, чем раньше. На мгновение она остановила свой сияющий взгляд на Кейт, а потом повернулась к доктору Пиму и улыбнулась. «Ах, как же долго, Станислаус!» Тогда только Кейт поняла, что перед ней не графиня. «Значит, моя милая графинишка решила предать меня и оставить атлас себе?» «Ну надо же! Ах, Станислаус! Неужели преданность нынче стала столь редкой добродетелью?» Тот, кто принял облик графини, вытянул перед собой руки, любуясь их длиной и стройностью. «Это было очень странное зрелище. Не часто увидишь, как кто-то примеряет и оценивает собственное тело». «Возможно, — отозвался доктор Пим, — В этом следует винить не столько слабого сторонника, сколько предводителя, не сумевшего внушить преданность». Зеленоволосое создание рассмеялось, и Кейт с невольным изумлением поняла, что слышит самый настоящий смех, искренний, веселый и радостный, нисколько не похожий на звон искусственный хохоток графини. «Туше, Станислаус, ты совершенно прав. Как всегда, мой старый друг, как всегда». «Держу пари, эта юная дева непоколебимо предана тебе!» Кейт напряглась, когда она, или он, приблизилась к ней. Вблизи оказалось, что зелень волос новой графини напоминает не изумрудные краски луга, а скорее таинственные зеленочерные сумерки джунглей. И этот цвет менялся и колыхался, словно живой, а в прекрасных сверкающих глазах Горела неистовая жажда, напугавшая Кейт. Потом она снова услышала скрипку. Мелодия, поначалу тихая и робкая, звала Кейт, приглашая ее на танец. Она говорила о том, что время подходит к концу, и мир уже в огне. Она звала ее танцевать, ибо пришло время для танца. Она говорила о горящих городах и людях, бегущих в страхе, о тьме, «Разрушении, хаосе и руинах! Иди же», — звала музыка, — «присоединяйся к танцу! Присоединяйся к танцу!» Мелодия все глубже и глубже пробиралась в душу Кейт, и вскоре она с ужасом почувствовала, как часть её отзывается на этот зов. Ей хотелось забыть обо всем, не знать ни забот, ни тревог и жить одним мгновением, прежде чем все закончится навсегда». Но потом она вдруг увидела перед собой скелет с блестящими глазами и в страхе отпрянула назад, словно только что балансировала на краю обрыва. Музыка стихла. Графиня стояла перед ней, зеленоволосая, звездноглазая, не вполне графиня, но уже и не скелет. «Станислаус, похоже, твоя протеже не хочет присоединиться к моему танцу, но это лишь вопрос времени, дорогая». Мы все станцуем в конце. Все еще тяжело дыша, Кейт заставила себя бесстрашно и с вызовом посмотреть на графиню. Какая отвага! Что ж, это хорошо. Ты даже не представляешь, как она тебе понадобится. Ведь ты одна из них, не так ли? Одна из детей пророчества. Я увидел это в твоих глазах. Неизвестное существо протянуло руку и погладило Кейт по волосам. Кейт слышала напряжение в его голосе и чувствовала, как дрожит его рука. «Ты даже не представляешь, как долго я ждал этого мгновения. Я смотрел, как горы вырастают из океанов. Я видел, как могучие империи расцветают и обращаются в прах. Целые народы умирали и бесследно исчезали из памяти, и все это время я ждал». «Доктор Пим рассуждал тут о верности. Так вот, дорогая, я был верен. О, мир еще не знал такой преданности, ибо я всегда знал, что однажды мы найдем друг друга». Заглянув в древние сияющие глаза, Кейт увидела все это. Она видела столетие ожидания, видела, как изменялся окружающий мир, но цель ожидания оставалась неизменной. «Разве можно бороться против такой одержимости?» «Такова была судьба. Выхода не было». И тогда из дальнего угла каюты донесся спокойный голос доктора Пима. «Ты не можешь здесь оставаться». «Что? Посмотри на свою руку». Существо, которое называли грозным Магнусом, подняло руку графини, и Кейт с ужасом увидела, что костяшки пальцев на тонкой кисти распухли, и скрючились, толстые вены вздулись под жемчужно-белой кожей. Однако грозный Магнус, похоже, не удивился и нисколько не встревожился. — Умный Станислаус, ты заманил меня сюда, чтобы я покарал собственную служанку, отлично зная, что я не смогу здесь задержаться. Я вижу, годы не невластны над тобой, и ты все так же хитер, друг мой. — Но это не важно, — тут он посмотрел на Кейт ибо я увидел все, что мне нужно было увидеть». Он повернулся и взял в руки книгу. Теперь он старел на глазах. Сначала превратился в женщину средних лет, потом в пожилую, а затем в сгорбленную старуху, которая с трудом добрела до Кейт и протянула ей атлас. Еще недавно прекрасное лицо покрылось морщинами, зеленые волосы стали сухими и всклокоченными, Но старуха широко улыбнулась Кейт, ощерив два ряда редких желтых зубов. Голос ее был похож на сиплое карканье. «Конец уже близок, дитя! Я приду за тобой! Наши судьбы неразрывны! Я приду, и когда разыщу тебя снова, то весь мир пустится в пляс!» Договорив, существо исчезло. Кейт почувствовала, как оно покинуло комнату и в тот же миг тело графини безвольно упало на пол и застыло. Доктор Пим отшатнулся. «Доктор Пим!» «Все хорошо, дорогая. Это все напряжение. Он так настойчив!» «Что с ним случилось?» «Грозный Магнус не может воплотиться в нашем мире. Ему нужно другое тело, а графиня оказалась слишком слабой, чтобы впустить его. Позже объясню. Нужно спешить». «У нас очень мало времени. Мы...» Он потерял сознание. Бросившись к старому волшебнику, Кейт принялась тормошить и звать его. Но тут прогремел взрыв.